Глава 17. Так сильно пробрало любопытство, что не смогла удержаться, сглотнула и ответила пересохшими губами: "Нет, я не собиралась смотреть, что находится в комнате, только открыть дверь и позвать тебя. Мне показалось, что ты внутри и не слышишь". С губы Дейстина сорвался едва слышный смешок. Он убрал руку и отступил. "С тобой не знаешь, чего ожидать". Я просто поужинаешь со мной. Всё готово. Опустила взгляд, желая сгореть от стыда. Щёки пылахали огнём. Дастин обхватил пальцами мой подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. Настолько боишься одиночества? Дёрнулась, пытаясь отстраниться, увеличить между нами расстояние и перестать ощущать эти зловещие вибрации. Но он удерживал крепко. Боишься? мотнула головой и протиснулась, обходя Дестина. Не хочу находиться зажатой между ним и дверью. И я не боюсь одиночества, но страшно жить в таком большом доме одной. Есть причина. Ты сегодня излишне проявляешь внимание, выспался, иронично вскинула бровь. Дестин жестом пригласил меня следовать вперёд и пристроился рядом, заложив руки за спину. Просто хочу, чтобы ты больше не открывала эту дверь, потому что это опасно. Опасно для обычного человека. И если для тебя проблема трапезничать в одиночестве, давай назначим время. Я буду приходить вовремя и не буду заставлять тебя нервничать. Правда? Удивилась я, запнувшись. Если расскажешь причину своего страха, сдержанно произнёс он и продолжил путь. Эм протянула и улыбнулась против воли. В дорождение Итана я часто оставалась одна. Папа с утра работал в мастерской, а мама уходила в лавку. Я завтракала одна, обедала увы тоже, и в редких случаях за ужином мы собирались вместе. Наверное, это тоже вид одиночества. Мне невыносимо сидеть за столом и есть одной. И это причина, хмыкнул этот невероятный мужчина. В полумраке его янтарные глаза казались ярче, будто бы светились. "Уверена, твоя история гораздо более жуткая", улыбнулась грустно и расправила плечи. "Но я не стану настаивать на том, чтобы ты поделился ею со мной. И я хотела ещё раз сказать спасибо за то, что спас меня". "Странное спасение, не находишь?" равнодушно поинтересовался он и опустил свою широкую ладонь на перила. Удивительно чисто. Ты проделала большую бесполезную работу. Я убиралась для себя, не возмутимата звалась и стала спускаться для своего комфорта. Не думай, что я пытаюсь тебе угодить. Позади послышался смешок. Удивлённо обернулась, но лицо моего мужа не выражало никаких эмоций, застывшая ледяная маска безразличия. Он прошёл в кухню. Я подозрительно оглядела накрытый стол. Пирожки с мясом, деловым тоном произнесла я. Рис с мясом, не поверишь, но ну и суп с мясом, и мало специй, практически нет. А просто мяса нет? легоматично спросил он. Нет, покачала головой, улыбаясь. Но если не понравится ничего из этого, я приготовлю только мясо. Огромный кусок развела руки в стороны, показывая размеры куска. Ты вынуждаешь меня творить невообразимые вещи, признался он и, взяв ложку, не смело зачерпнул суп. А хочешь потом посмотреть на розы? спросила хитро. Они распустились. Это такая уловка, чтобы я ел твою еду? Эм, скорее моя часть сделки, улыбнулась в ответ. Я же должна ухаживать за садом. Задумчиво погрузила ложку с супом в рот и спросила: "А почему именно розы? Что в них особенного?" Дастин проживал и снова зачерпнул суп. "Дело в том, в моём мире не было цветов. Выжженная сухая земля, озёра, наполненные огненной лавой, или наоборот, болота, ущелья, пещеры и почти всегда непроницаемая тьма. Наше солнце горячее, И когда оно появляется, всё живое, если не успело спрятаться, сгорает. Сглотнула и взволнованно прикусила губу. Но однажды, каким-то чудом, в мёртвых лесах, куда лучи солнца почти не доходят, выросла кустовая роза. Она была маленькой и жалкой, и цветы на ней были маленькими, больными, но я подумал, что она невероятно прекрасна, и что я хочу всегда видеть розы жить там, где их много. Я боялась спрашивать, где его мир, откуда он пришёл и почему та запретная комната опасна для меня. Я просто буду рядом. Спасибо, что рассказал, кивнула и продолжила есть. Довольно неплохо, произнёс Дестин. Вытянула шею и улыбнулась, увидев, что его тарелка почти пуста. Странно по вкусу, но неплохо, добавил он. Надеюсь, Рис будет не хуже. Опустила голову, стараясь не рассмеяться по непонятной причине. Наверное, я просто рада. Суп Дестин немного не доел, а вот Рис съел весь, пояснив это тем, что я положила много мяса, а каша просто налипла вокруг него. А вот от пирожков отказался. Подумаешь, я и так сделала огромный шаг к нему навстречу, шаг на пути к нашим нормальным отношениям. Нам предстоит жить бок о бок, так пускай мы будем жить в мире и понимании. Замочив посуду в тазу, я вытерла стол и предложила Дестину прогуляться. Было бы здорово поставить здесь скамейку, произнесла я, показывая на открытую поляну возле стеклянного купола оранжереи. Можно греться на солнышке и любоваться садом. "Я учту", сдержанно кивнул он и остановился недалеко от купола. И я молча наблюдала за его реакцией. Не хотелось пропустить какую-нибудь эмоцию. Но их не было. Вздохнула и перевела взгляд на лес. «Ты специально поселился вдали от людей?» Дестин перевёл на меня взгляд. «А ты не думала, что можешь однажды влюбиться?» Изумлённо моргнула, не ожидая такой резкой смены темы. Нервно усмехнулась и заправила прядь волос за ухо. Это весьма затруднительно, живя в лесу. Но если встретишь у красивого зайца, не иронизируй, просто ответь, серьёзно произнёс он. Нахмурилась, пытаясь представить такую ситуацию и честно дать ответ. Скорее всего, я откажусь от своей любви, потому что не смогу предать тебя. Люди вы такие легкомысленные, глядя вдаль, протянул он. Не думала, что ты поверишь. Но и врать не вижу смысла. Может, для тебя твой поступок ничего не значит, но я знаю, что меня ждало в гореме Ахмарова, и я благодарна за возможность быть рядом с семьёй, пояснила сдержанно и потёрла ладони, плохо скрывая волнение. Хочешь что-то спросить? наблюдательно поинтересовался, не глядя на меня. Но у меня была цель скопить денег на обучение брата, но я лишилась работы в лавке. Сможешь работать, когда я поймаю ту тварь, что следила за нами. Сдержанно отозвался он, развернулся и молча растворился в клубах тумана. Ладно, вздохнула вслух и решила погасить в оранжерее лампы, не заметив между деревьями мелькнувшую тень.